Глава 11. Автор беседует сам с собой. «И ты это так оставишь?» — вмешался тут внутренний голос автора. «Что именно?» — несколько неуверенно спросил писатель. «Так и дашь пану Повондре умереть?» «Видишь ли, — защищался автор, — я сам неохотно делаю это, но...» В конце концов, пан Павондра немало пожил на свете. Ему сейчас, скажем, далеко за 70. И ты дашь ему переживать такие душевные муки и не скажешь, дедушка, дело не так плохо, мир не погибнет от Саламандр, и человечество спасется. Вы только погодите немного и доживете до этого. Послушай, неужели ты ничего не можешь для него сделать? Ну, я пошлю к нему доктора, предложил автор. У старика, вероятно, нервная лихорадка. В его возрасте это может осложниться воспалением легких. Но надо надеяться, что он поправится. Он еще будет качать морженку на коленях и расспрашивать, чему ее учили в школе. Старческие радости. Господи, пусть этот человек и в старости найдет еще радость. «Хорошенькие радости», — насмешливо возразил внутренний голос. «Он будет прижимать к себе ребенка старческими руками и бояться. Да, бояться!» что и Морженке в один прекрасный день придется бежать, спасаясь от клокочущей воды, которая неотвратимо поглощает весь мир. Охваченный ужасом, он насупит свои косматы и брови и будет шептать, «Это я сделал Морженко, это я...» «Слушай, ты в самом деле хочешь дать погибнуть всему человечеству?» Автор нахмурился. «Не спрашивай, чего я хочу». Думаешь, по моей воле рушатся континенты? Думаешь, я хотел такого конца? Это просто логика событий. Могу ли я в нее вмешиваться? Я сделал, что мог. Своевременно предупреждал людей. Ведь Икс — это отчасти был я. Я взывал, не давайте саламандрам оружие и взрывчатых веществ. Прекратите отвратительные сделки с саламандрами и так далее. Ты знаешь, что получилось? Все приводили тысячи, безусловно, правильных экономических и политических доводов, доказывая, что иначе поступить нельзя. Я не политик и не экономист. Я не мог их переубедить. Что делать? По-видимому, мир должен погибнуть. Но, по крайней мере, это произойдет на основании общепризнанных экономических и политических соображений. По крайней мере, это совершится с благословения науки, техники, общественного мнения, причем будет пущена вход вся человеческая изобретательность. Никакой космической катастрофы, только интересы, государственные и хозяйственные, соображения престижа и прочее. Против этого ничего не поделаешь?» Внутренний голос помолчал с минуту. «И тебе не жалко человечество?» «Постой, не торопись». Ведь не все человечество обязательно погибнет. Саламандрам нужно только побольше берегов, чтобы жить и откладывать свои яйца. Они наверняка нарежут сушу, как лапшу, чтобы берегов было как можно больше. На этих полосках земли останутся, скажем, какие-то люди, не так ли? И будут изготавливать металлы и другие вещи для саламандр. Ведь саламандры не могут сами работать с огнем, понимаешь? Значит, люди будут служить саламандрам. Да, если хочешь, назови это так. Они просто будут работать на фабриках и заводах, как и сейчас. У них только переменятся хозяева. Ну а человечество тебе не жалко? Оставь меня, пожалуйста, в покое. Что же я могу сделать? Ведь люди сами этого хотели. Все хотели иметь саламандр. Этого хотела торговля, промышленность и техника. Хотели политические деятели и военные авторитеты. Вот и молодой Павондра говорит, все мы виноваты. Еще бы мне не жалко человечество. Но больше всего мне было жалко его, когда я видел, как оно само неудержимо стремится в бездну. Прямо плакать хотелось, кричать и махать обеими руками, как если бы ты увидел, что поезд идет по поврежденной колее. Теперь уж не остановишь. Саламандры будут размножаться и дальше. Будут все больше и больше дробить старые континенты. Вспомни, что доказывал Вольф Мейнард. Люди должны уступить место саламандрам. И только саламандры создадут счастливый, целостный и однородный мир. Сказал тоже Вольф Мейнард. «Вольф Мейнард – интеллигент!» Есть ли что-нибудь достаточно пагубное, страшное и бессмысленное, чтобы не нашлось интеллигента, который захотел бы с помощью такого средства возродить мир? Ну ладно, оставим это. Ты не знаешь, что делает сейчас Морженко? Морженко, думаю, играет в Вышеграде. «Веди себя смирно», — сказали ей. «Дедушка спит. Ну и она не знает, чем заняться. И ей ужасно скучно». Что же она делает?» «Не знаю. Скорее всего, пробует кончиком языка достать кончик носа. Вот видишь, и ты готов допустить нечто вроде нового всемирного потопа? Да отстань ты от меня. Разве я могу творить чудеса? Пусть будет, что будет. Пусть события идут своим неумолимым ходом. И в этом есть даже некоторое утешение». Все происходящее совершается в силу внутренней необходимости и закономерности. А саламандр никак нельзя остановить? Никак. Их слишком много. Им нужно жизненное пространство. А нельзя ли, чтобы они от чего-нибудь вымерли? Допустим, среди них начнется какая-нибудь эпидемия или вырождение. Слишком дешево, братец. Неужели природе вечно исправлять то, что напортили люди? Значит, и ты не веришь, что они могут сами себе помочь. Вот видишь, вы всегда хотите иметь в запасе надежду, что кто-нибудь или что-нибудь спасет вас. Скажу тебе одну вещь. Знаешь, кто даже теперь, когда пятая часть Европы уже потоплена, все еще поставляет саламандрам взрывчатые вещества, торпеды и сверла? Знаешь, кто днем и ночью лихорадочно работает в лабораториях над изобретением еще более эффективных машин и веществ, предназначенных разнести мир в дребезги? Знаешь, кто сужает Саламандр деньгами, кто финансирует конец света, весь этот новый всемирный потоп? Знаю, все промышленные предприятия, все банки, все правительства. То-то же. Были бы только саламандры против людей, тогда еще, наверное, что-нибудь можно было бы сделать. Но люди против людей, этого, брат, не остановишь. Погоди-ка, люди против людей. Мне пришло в голову, ведь в конце концов могли бы быть и саламандры против саламандр. Саламандры против саламандр? Как ты себе это представляешь? Предположим. Когда саламандр станет слишком много, они могли бы передраться между собой из-за какого-нибудь куска побережья, бухты или еще чего-нибудь в этом роде. Потом предметом распри станут все более и более обширные побережья. И в конце концов им придется воевать друг с другом за господство над всеми морскими берегами, не так ли? Саламандры против саламандр. Скажи-ка сам, разве это не логично с точки зрения истории? Да нет, не годится. Саламандры не могут воевать против саламандр. Это противоречит природе, ведь саламандры — один род. Люди тоже один род, а как видишь, это им нисколько не мешает. Один род, а смотри, из за чего только они не воюют. Сражаются даже не за место под солнцем а за могущество, за влияние, за славу, за престиж, за рынки и уж не знаю, за что еще. Почему бы и с не начать между собой войну, скажем, ради престижа? Зачем им это? Ну скажи, пожалуйста, что им это даст? Ничего. Разве только то, что одни временно имели бы больше берегов и были бы более могущественны, чем другие. А через некоторое время, наоборот, Да к чему им это могущество? Ведь они все одинаковы, все саламандры. У всех одинаковый скелет, все одинаково противны и одинаково посредственны. Зачем же им убивать друг друга? Скажи сам, во имя чего им воевать между собой? Ты их только не трогая, уж причина найдется. Вот смотри-ка, здесь европейские саламандры, а там африканские. Тут разве сам черт помешает, чтобы в конце концов одни не захотели быть чем-то большим, чем другие? Ну и пойдут доказывать свое превосходство во имя цивилизации, экспансии или чего-нибудь еще. Всегда найдутся какие-нибудь идеологические, политические соображения, в силу которых саламандры одного побережья обязательно станут резать саламандр другого побережья. Саламандры столь же цивилизованы, как и мы. И у них не будет недостатков в политических, экономических, юридических, культурных и всяких других аргументах. И у них есть оружие. Не забудь, они прекрасно вооружены. Да оружие у них хоть отбавляй, вот видишь. Неужели же они не научатся у людей делать историю? Постой. Погоди минутку. Автор вскочил и забегал по кабинету. Это правда. Было бы чертовски странно, если бы они не додумались до этого. Теперь я понимаю. Достаточно взглянуть на карту мира. Черт побери, где бы взять какую-нибудь карту мира? Я представляю ее себе. Хорошо. Вот, значит, здесь Атлантический океан со Средиземным и Северным морями. Тут Европа, а вот тут Америка. Это колыбель культуры и современной цивилизации. И где-то здесь потонула древняя Атлантида. А теперь саламандры пускают на дно новую. Правильно. Ну а вот здесь Тихий и Индийский океаны. Древний таинственный Восток. Колыбель человечества, как его называют. Здесь где-то на восток от Африки затонула мифическая Лемурия. Вот Суматра а немного западнее островок Танамаса, колыбель Саламандр. Да! И там владычествует король Саламандр, духовный глава Саламандр. Там еще живут та с капитана Вантоха, исконные тихоокеанские полудикие Саламандры. Короче, это их восток, понял? Вся эта область называется теперь Лимурией, а та, другая область цивилизованная, европеизированная и американизированная, современная и технически зрелая – это Атлантида. Там теперь диктаторствует Верховный Саламандр, великий завоеватель, техник и солдат, Чингисхан Саламандр и разрушитель континентов. Любопытнейшая личность. Слушай, а он в самом деле Саламандра? Нет, Верховный Саламандр – человек. Его настоящее имя Андреас Шульце. Во время мировой войны он был где-то фильтфебелем. Ах, вот оно что. Ну да, то-то и оно. Итак, значит, Атлантида и Лимурия. Такое разделение объясняется причинами географическими, административными, культурными и национальными. Не забывай национальных причин. Лимурские саламандры говорят на пиджин-инглиш, а атландские... На Basic English. Ну ладно. С течением времени Атланты проникают через бывший Суэцкий канал в Индийский океан. Естественно, классический путь на восток. Верно. Наоборот, лемурские саламандры огибают мыс доброй надежды и устремляются на западный берег бывшей Африки. Они утверждают, что в состав Лемурии входит вся Африка. Разумеется. Лозунг гласит «Лемурия лемурам», «Долой и народцев» и тому подобное. Между атлантами и лемурами растет пропасть взаимного недоверия и наследственной вражды. Смертельной вражды. Другими словами, они превращаются в нации. Да, атланты презирают лемуров и называют их грязными дикарями. А лемуры... Фанатически ненавидят атлантских саламандр и видят в них осквернителей древней, чистой, исконной саламандренности. Верховный саламандр домогается концессий на лемурских берегах, якобы в интересах экспорта и цивилизации. Благородный старец король саламандр волей-неволей вынужден согласиться. Дело в том, что его вооружение хуже. В заливе Тигра, недалеко от того места, где некогда был Багдад, произойдет вспышка. Туземные лимуры нападут на Атлантскую концессию и убьют двух офицеров, якобы оскорбивших национальные чувства лимуров В результате начнется война, естественно. Да, начнется мировая война Саламандр против Саламандр. Во имя культуры и права. Во имя истинной саламандренности, во имя национальной славы и величия. Лозунг будет «Мы или они». лимуры вооруженные малайскими крисами и кинжалами йогов, беспощадно вырежут атлантов, пролезших в Лемурию. В ответ на это более прогрессивные, получившие европейское образование атланты, отравят лемурские моря химическими ядами и культурами смертоносных бактерий и при том, с таким успехом, что будет зачумлен весь мировой океан. Моря будут заражены искусственно культивированной жаберной чумой. А это, брат, конец. Саламандры погибнут. Все. Все до одной. Это будет вымерший рот! От них останется только старый, Эннингенский отпечаток Андреас Шайхцери. А что же, люди? Люди? Ах да, правда. Люди. Ну, они начнут понемногу возвращаться с гор на берега того, что останется от континентов. Но океан еще долго будет распространять зловоние разлагающихся трупов саламандр. Постепенно континенты опять начнут расти, благодаря речным наносам. Море шаг за шагом отступит, и все станет почти как прежде. Возникнет новый миф о всемирном потопе, который был послан Богом за грехи людей. Появятся и легенды о затонувших странах, которые были якобы колыбелью человеческой культуры. Будут, например, рассказывать предания о какой-то Англии или Франции или Германии. А потом «Этого уже я не знаю».